Теперь Робер мог спокойно спать, спать мёртвым сном до тех пор, пока не пробьёт полдень. Часть четвёртая. Лютый поход. Глава 1 е а я Харидж. Над корабельными мачтами с пронзительным криком кружились чайки, подстерегая, когда в ы ш в ы р н у л за борт кухонные отбросы. Флотилия приближалась к порту Харидж, с палубы уже видна была бухта, куда впадают одновременно Оруэлл и Стор, деревянная пристань, ряды низеньких домишек.